Мэтти Кромптон напомнила Вильяму о его обещании обустроить стеклянный улей и муравейник. Под руководством Вильяма собрали улей для пчел в ширину медового сота, в окне детской сделали отверстие и вывели в него литок. Стенки ульи завесили черной тканью, пчел взяли у фермера-арендатора, они глухо жужжали, когда их переселяли в новый дом. Для муравьев привезли из ближайшего города стеклянный ящик и установили на отдельный стол, застеленный зеленой бязевой скатертью. Мэтти Кромтон заявила, что вместе с Вильямом пойдет на поиски муравьев. Прошлым летом она заметила в вязовой рощице несколько видов муравьев. Они отправились вместе, взяв с собой два ведра, банки, ящички и пробирки, узкий совок и пару пинцетов. Мэтти шла быстро и молча. Она привела Вильяма к очень крупному муравейнику. Многие поколения насекомых трудились над его постройкой, и он наметанным глазом тотчас же определил, что это жилище рыжих лесных муравьев. Муравейник привалился к вязовому пню. Купол из веточек, стеблей травы и сухих листьев служил ему кровлей. Неровные цепочки муравьев сновали внутрь и наружу. — Как-то раз я попробовал держать муравьё в дому, — сказала Мэтти Кромптон. — Но, по-видимому, у меня тяжёлая рука. Какой бы красивый дом я ни строила, сколько бы ни приносил им плодов от цветов, рано или поздно они скрючивались и умирали. — Вам, наверное, не удалось отловить матку. Муравьи — общественные насекомые и живут лишь ради блага муравейника, центр которого матка или царица. Остальные же заняты только тем, что ухаживают за ней и кормят. Однако, если она перестает производить потомство, они убивают ее и выволакивают из муравейника или просто обходят вниманием. И скоро она умирает голодной смертью, потому что не способна сама себя прокормить. Муравьи созданы, чтобы окружать заботы ее и ее потомство пока она в расцвете сил. Чтобы устроить домашний муравейник, нам нужна царица. Рабочие муравьи утрачивают волю к жизни, если ее нет рядом, перестают двигаться и становятся ко всему равнодушны, как девушки в депрессии, а затем испускают дух. Но как отыскать царицу? Неужели придется разорить весь муравейник? Так мы нанесем огромный вред. Я похожу... Поищу муравейник помоложе, чтобы можно было перенести его целиком на новое место. Он долго бродил, вороша листья палкой, провожая маленькие муравьиные караваны до трещин и щелей в корнях и земле. Мэтти Кромптон стояла на месте и наблюдала. На ней было коричневое шерстяное платье, строгое, без отделки. Темные волосы были заплетены в косы и уложены вокруг головы. Она могла долгое время простоять вот так, точно, статуя. Вильям ощущал острое удовольствие. Его пытливое «я», «я» охотника, не находившее себе применение в стенах холла, вновь пробудилось. Под его пристальным взглядом лесная подстилка ожила и исполнилось движение. Он увидел сороконожку, множество жуков, дождевого червя, шарики кроличьего помета, Крохотные перышко, кладку мотылька или бабочки на травинке, раскрывающиеся фиалки, конические входные отверстия которых были покрыты тончайшей пыльцой, качающийся побег, вздрагивающий камешек.